«Знал же я! Не надо было нам вообще тут задерживаться!» Ранта балдела, раскрыл рот, но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, в дверь, ведущую в общую залу, ввалился Хейк. За его плечом возвышалась громоздкая фигура Сторма. Джак сделал шаг в сторону, загородив собой заднюю дверь. «Вы что, собираетесь жрать всю ночь?» — рявкнул Хейк. «Я кормлю вас не затем тем, чтобы вы баклуша били!» Ранта глянулся на друга. «Поздно!» – одними губами прошептал Мэтт, и они собрали свои вещи под бдительными взглядами Хейка, Сторма и Джака. Едва только Рант и Мэтт появились в общей зале, сквозь гвалт с новой силой раздались крики о жонглировании названия песен. «Человек в бархатном плаще? Ховал Готт!»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 Рант пытался придумать, как бы ему выбраться отсюда, и при этом старался не глядеть на годы. Если тот гонится за ними, то нет никакого резона давать ему понять, что его намерения им известны. А что до того, как бы ему лизнуть отсюда? Раньше Рант как-то не задумывался, какой ловушкой оказалась гостиница. Хейку Джаку и Сторму даже не требовалось внимательно следить за ребятами. Толпа давала им знать, когда Рант или мэт сходил с помоста.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 Мэтт то и дело посмотрел на Хейка, на Сторма, на Джака, нисколько не заботясь, замечают ли они его взгляды и не начнут ли они соображать, с чего бы это им такое внимание. Как только рука Мэтта освобождалась от шаров, она тут же ныряла под куртку. Рант зашипел на друга, но тот и ухом не повел. Если Рубин попадется на глаза Хейку, тот, глядишь, и не утерпит до того, как они останутся одни, если же в общей зале увидят камень, половина собравшихся присоединятся к Хейку.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 Ранд угрюмо поплелся за хозяином гостиницы. У боковой двери Ранд помедлил, и ему в спину уперся носом Мэтт. Теперь стало ясно, зачем Хейку понадобилась лампа. Открывшаяся дверь вела в коридор, в котором было темно, как в бочке с дегтем. Лишь лампа, которую нес в руки Хейк, и свет, который обрамлял сегодня у Джака из торма придала Ранду смелости шагнуть в коридор. Если эта троица повернется, Ранд узнает об этом. «И что тогда?» Под его сапогами заскрепили половицы. Коридор кончился у грубо обтесанной и некрашенной двери. Других дверей Ран по пути не заметил. Хейк его вышибалы вошли в комнату, и Ран торопливо шагнул следом за ними, чтобы у хитрецов не оказалось возможности подстроить какую-нибудь ловушку. Но Хейк попросту поднял лампу повыше и обвел рукой вокруг. Вот здесь. Старая кладовка, так он называл ее, и судя по виду, ей уже давно не пользовались.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 Ран принялся шарить между бочек и корзин. «Помоги-ка лучше найти что-нибудь под дверь!» «Зачем? Ты че тут спать собрался? Давай выберемся через окошко и смоемся отсюда! Уж лучше я буду мокрым, чем мертвым!» Один из них в том конце коридора. Если мы поднимем шум, они тут же нападут на нас и глазом моргнуть не успеем. По-моему, Хейк готов рискнуть чем угодно, лишь бы не упустить нас.